не пропали, я искалечен. Нас ждёт не седа. Смальтово. Возвращаюсь домой и нахожу здесь ребёнка. Объясни, пожалуйста, почему ты не сделала так, как я велел. Потому что я не могла. Не могла отдать его в приют для подкидышей. Мне трудно расстаться с ребёнком, которого сама выкормила. и которого Любишка Крольного сына. Но ведь это не твой ребёнок. Посней хотела отдать его в приют. Но он же болел, заболел, да, он болел. И если бы я его отдала в это время в приют, он бы там умер. Но ну, а когда выздоровел, он довольно поправлялся. За одной болезнью последовала другая. Прошло много времени. Еле решила, что раз я могла кормить его до сих пор, то смогу прокормить и в будущем. Сколько ему теперь лет? 8. Ну, Точно. Он пойдёт 8 лет туда, куда должен был отправиться раньше. Жиром. Ты не сделаешь этого? Не сделаю. А кто же это не помешает? Неужели ты думаешь, что мы будем вечно держать его у себя? Заступила молчание и потушила нахмух скорби перевести дух. От волнения у меня так сжало в горле, что я чуть не задохнулся. Матушка Барбарен продолжала: Как тебя изменил Парис? Раньше ты не был таким жестоким. Парис не только изменил меня, А и сделал меня колекает. Работать я не могу, денег у нас нет, корова продана. Можем ли мы теперь кормить чужого ребёнка, когда нам самим нечего есть? Но он мой. Он такой же твой, как и мой. Этот ребёнок не приспособлен для жизни в деревне. Я же смотрел его во время ужина. Он хрупкий, худой. У него слабые руки и ноги. Ну, Но очень хороший. Умный, добрый мальчик. Он будет работать на нас. Пока что нам нужно работать на него. А я не могу больше работать. А если найдутся его родители? Что ты тогда им скажешь? Пошлю их в приют. Однако хватит болтать, надоело. Завтра я отведу его к мэру. А сегодня хочу ещё зайти к Франсуа. Все вся сея ярость. Дверь отворилась и захлопнулась. Он ушёл. Тогда Ижик вскочил и стал звать матушку Барберен. Мама, мама. Она подбежала к моей кровати. "Сижулька, отправишь меня в приют?" "Нет, нет, мой маленький, Ирине нет". И она нежно поцеловала меня. крепко сжимая в своих объятиях. "Это ласка ободрил меня, и я перестал плакать. Так ты не спал?" спросила она меня нежно. "Я, я не виноват. Я тебя не бронил. Может, подержишь ещё. Значит, ты слышал всё, что говорил Жиром?" Мне следовало бы давно рассказать тебе правду. Но я привыкла считать тебя своим сыном. Мне трудно было признаться, что я не своя одна я мать. Что твоя мать жива ли, она ничего не известно. Ты был найден в Париже. Вот как это случилось. Однажды ранним утром, идя на работу Жором слышал на улице громкий детский плач. Пройдя несколько шагов, Он увидел, что на земле у калитки сада лежит маленький ребёнок. В тоже время Жиром заметил какого-то человека, который прятался за деревьями и понял, что тот хочет посмотреть, поднимут ли брошенного им ребёнка. Жиром не знал, что делать. ребёнок отчаянно кричал, как будто поняв, что ему могут помочь. Тут подошли другие рабочие, посоветовали Жёрому отнести ребёнка в полицейский участок.